Глава 15. Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин слушал рассказ доктора о шарлатане-магнетизоре и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхание, испуганно вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову на бок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. «Верно, так надо!» — подумал он и продолжал сидеть. Что это был за крик? Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню, и стал на свое место у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь. Что он не видел и не понимал, и не хотел видеть и понимать, но он видел это по лицу Лизаветы Петровны. Лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно, и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали, и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити с прилипшую к потному лицу прядью волос было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу «Не уходи!» «Не уходи, я не боюсь!» «Я не боюсь!» — быстро говорила она. «Мама, возьмите серьги, они мне мешают. Ты не боишься?» «Скоро, скоро, Лизавета Петровна!» Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться, но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя. «Нет, это ужасно! Я умру, умру!» «Поди, поди!» — закричала она. И опять послышался тот же, ни на что не похожий крик. Левин схватился за голову и выбежал из комнаты. — Ничего, ничего, все хорошо, — проговорила ему вслед Долли. Но чтоб они не говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал чей-то, никогда не слыханный им, виск, рев. И он знал, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни. Он желал только прекращения этих ужасных страданий. «Доктор, что же это? Что ж это, боже мой?» — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора. Кончается, сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял, кончается в смысле умирает. Не помня себя, он вбежал в спальню. Первое, что он увидал, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннее и строже лица Кити. Не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения, и по звуку, выходившее оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал. Он сделался еще ужаснее, и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг... «Затих!» Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться. Крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливые дыхания, и ее, прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос, тихо произнес «Кончено!» Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться. И вдруг, из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти 22 часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить. Упав на колени пред постелью, Он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которая также с тем же правом, с той уже значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных. Жив! Жив! «Да еще, мальчик, не беспокойтесь!» — услыхал Левин голос Лизаветы Петровны, шлепавший дрожащую рукой спину ребенка. «Мама, правда?» сказал голос Кити. Только всхлипывание княгини отвечали ей. И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа. Прежде, если бы Левину сказали, что Кити умерла, и что он умер вместе с нею, и что у них дети ангелы, и что Бог тут пред ними, он ничему бы не удивился. Но теперь, вернувшись в мир действительности, он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова и что так отчаянно визжавшее существо есть его сын. Кити была жива, страдания кончились, и он был невыразимо счастлив. Это он понимал, и этим был вполне счастлив, но ребенок откуда, зачем, кто он? Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чем-то излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть.